Глава шестая Я устала, вытерла рукавом лба и оглядела фронт выполненной работы. Трудиться приходилось, не покладая рук. Судно было старым, давно не ремонтируемым. Несмотря на регулярную откачку соленой воды из трюма, она все равно набиралась, сочась из множества разъеденных солью щелей в древесине, из-за чего часть груза, хранимая в трюме, отсырела и пришла в негодность. Плесень была повсюду. Бороться с ней было все равно, что биться головой о каменную стену. Пока просмаливался один участок, другой начинал давать течь. И так бесконечно. Усугубляла ситуацию наличие грызунов, ко всему прочему наводнивших трюм. Учитывая тот факт, что при перевозках груз крепко крепился и топился в балласти, состоявшем из металлических брусков, укладываемых в притирку друг к другу и сверху посыпанных гравием, мелким камнем и песком, вовремя выявить и выловить грызунов На подобных судах было практически нереально. Матросам приходилось бороться с вредителями самыми невероятными способами. Кто-то устанавливал по всему трюму ловушки и капканы, в которые чаще попадались сами люди, чем хвостатые поганцы. Некоторые заводили кошек в надежде, что они избавят их от напасти, Но в итоге те частенько сами превращались в корм для прожорливых тварей. Но были и такие, кто, памятуя о том, что клин клином вышибают, пытались делать это, выращивая крысиного короля, крысу, питавшуюся собственными собратьями, для чего отлавливали спиток рызунов, которых длительное время держали в жестяном ведре, Дожидаясь, когда оголодавшие крысы начнут пожирать друг друга, уцелевшую крысу, самую сильную и выносливую, объявляли крысиным королем и вновь возвращали в Трюм, где она начинала охотиться на других крыс. Нечто похожее мне пришлось наблюдать в первый день на Тахмиле, когда по приказу Патриса троих дружков Ладу сбросили в запертую яму с водой, вооружив ножами. Победителю обещалась свобода. Тогда я впервые поняла, что люди способны быть большими животными, чем те же крысы. И, кстати, в той бойне не выжил ни один. Впрочем, крысиный король, так же, как и предыдущие способы, не являлся надежным средством в борьбе с грызунами, Так как, оставаясь в трюме, он через некоторое время возвращался к привычному корму, не забывая подгрызать и без того ненадёжную древесину. Мои лёгкие горели от невыносимой вони в сыром загаженном помещении, в который едва попадал свежий воздух. Разум отказывался понимать, как можно было так запустить судно, которое, по сути, всех кормило случись подобное на одном из моих кораблей, давно бы спустила с виновных семь шкур. А тут пришлось столкнуться с полным равнодушием не только к судьбе корабля, но и, как выходило, к собственной безопасности. Побитый жизнью капитан регулярно напивался, да отключки. Да и остальная команда, в отсутствие должного контроля и дисциплины, нет-нет, ты нет, да спускалась в трюм чтобы реквизировать несколько бутылок из числа испорченного груза. Харно, нужно отдать ему должное, оказался отличным спутником и товарищем. Не чураясь любой, даже самой грязной работы, он старался максимально облегчить мне труд, взваливая все на свои, еще не слишком окрепшие плечи. Выше меня на целую голову, немного нескладный паренек, с непривычно грубеющим голосом, мужественно переносил тяга до пути, не забывая заботиться о других. Пожалуй, только теперь я впервые начала осознавать, что мальчик вырос в мужчину и больше не нуждался в моей постоянной опеке. Напротив, стальной стержень внутри него проявлялся все отчетливей с каждым днем. На море, который день царил Штиль. Из-за отсутствия ветра плавание растянулось на целую вечность. Воспользоваться нетрезвым состоянием капитана и немного подкорректировать курс оказалось не так сложно, как мы изначально предполагали. По моим расчетам, уже дней через пять-шесть при благоприятной погоде мы должны были оказаться вблизи Тахмиля, где нас наверняка заметят и остановят крейсирующие территорию Суда Берегового Братства. Но как это обычно случается? Homo proponit, sed deus disponit. Человек предполагает, а Бог располагает по латыни. Где-то после полудня... Вдалеке появился силуэт голландского флейта, двигающегося в нашем направлении. Почувствовав тревогу, мы с Орно переглянулись. Судно было быстроходным, без каких-либо опознавательных знаков, и оно стремительно сокращало расстояние между нами. Дело было плохо, очень плохо. Опыт подсказывал, что это неспроста хуже всего было то, что преследующий нас корабль не относился к тахмильскому братству. Эти никогда не скрывали своей принадлежности при контакте с другими судами и всегда с гордостью и вызовом поднимали вверх черный флаг. По всему получалось, что нас преследовал неизвестно кто и непонятно по какой причине. Наметтанным глазом я окинула состояние нашей команды, Затем переключилась на капитана. Слегка трясущимися с похмелья руками он поднес подзорную трубу к соловевшим глазам. Губы его беззвучно шевелились. То ли молился, то ли вел какие-то известные ему одному вычисления. Помедлив, он отнял трубу от глаз и повернулся к помощнику, находящемуся в чуть лучшем состоянии, нежели он, отдав несколько коротких приказов. Все стало понятно, когда прозвучала команда «Готовься к бою!» И тут же стало страшно. Объективно говоря, наш дышащий наладан двухмачтовый брик не был готов к серьезной схватке, не говоря уже о команде. Уцелеть при таких расчетах вряд ли кому-нибудь удастся. За годы пиратской жизни мне доводилось участвовать в десятках столкновений с недружественными судами, И часто наши жизни висели на волоске. Но со мной всегда была надежная команда, состоящая из настоящих мастеров, прекрасно знающих свое дело. В таких делах, как морские сражения, нельзя полагаться на счастливый случай. Только опытные и верные товарищи, стоящие за спиной, могут служить надежным тылом и вовремя вытащить тебя из любой передряги. Но тут... Я с тоской обратила взгляд к небесам. На помощь оттуда вряд ли можно было рассчитывать. Оставалось только молиться, чтобы смерть, которая неминуемо последует в ближайшие часы, была лёгкой и быстрой. Живой я даваться в руки преследователям не собиралась. Рядом шмыгнул носом Арно. Бедняга, мне жаль, что втянуло его во всю эту историю. Ему бы жить да жить, а вместо этого не дрейф, Роза. Я смогу тебя защитить, прорвемся как-нибудь. Юношеский пыл вызвал у меня грустную улыбку. Повернув голову, я посмотрела на своего защитника, крепко сжимающего в руке большой нож, который стянул с камбуза. Улыбку как ветром сдуло. Брось его немедленно, дурень! «Порежешься?» «Не порежусь!» Совсем как в детстве обиженно засопел подросток. «Зря, что ли, я, по-твоему, столько времени отирался возле Нину? Он уже давно научил меня управляться с клинками, чтобы я смог прикрывать тебя, если его не окажется рядом. Серьезно? Ох, доберусь я до этого нино, если я, конечно, уцелею после сегодняшней передряги». «Удивительно!» Но злость вывела меня из ступора. Мозг понемногу обрел способность соображать. «Дай это сюда! Сейчас же!» Отработанным приемом, выбив у него из руки опасное оружие, я сквозь зубы процедила. «Беги вниз и не смей высовываться! Пока не позову!» «Нет! Живо!» «Не знаю, сколько бы мы еще так припирались...» Если бы не со стороны непозволительно близко подошедшего флейта Голос, смутно показавшийся мне знакомым. «Да разрази меня, молния, Если на этом корыте есть хоть что-нибудь маломальски ценное! И как я, старый дурак, поверил росказням той собаки!» о сказочном грузе, перевозимым на борту этого позорища. приглядевшись внимательнее к выражавшему досаду капитану, я облегченно выдохнула. Если мне и уготовано умереть, то определенно не сегодня. Подмигнув орно на лице которого расплывалась идиотская, как и у меня, улыбка, я вонзила нож в палубу. Растолкав столпившихся матросов на глазах ежесекундно трезвеющего капитана торговой посудины, я, схватившись за натянутый трос, забралась на фальшборд, откуда, стянув с головы колпак, помахала капитану недружественного корабля. «Тебя не обманули, старый краб Гастингс! В некотором смысле сокровища тут действительно есть!» «И где же оно?» Удивленно крякнув от того, что кто-то обратился к нему по имени, капитан прищурился, пытаясь понять, от отчего голос странного мальчишки кажется ему столь знакомым. «Оно перед тобой, Гастингс, разуй глаза!» Мгновение озадаченный пират вглядывался мне в лицо, после чего, хлопнув себя поляшком, указал на меня рукой «Якорь мне в вж... в бок роза я сидела за столом в капитанской каюте напротив расположившегося гастингса передо мной стоял фужер с молодым вином из которого я медленно потягивала бледно-рубиновый напиток старый англичанин в собственной неповторимой манере красочно повествовал каким образом оказался возле нас. Возвращались мы, значит, после одной знатной заварушки на базу. Представь, моя старушка убита в хлам. Мачта сломана, паруса повисли к чертям, фальшборд пробит в нескольких местах. Короче, чувствуем мы бж, сложнейший крит этической ситуации. Поспешил исправиться скобрёзник под моим суровым взглядом, из которой ре... не так-то уж просто выбраться. Фух, вытерев рукавом выступивший на лысом черепе пот, Гастингс тяжело перевёл дух. Что и говорить, искусством джентльменского общения он овы не владел. Хотя Нужно признать, очень старался. И тут гляжу, ё, матерь божья! А неподалеку плывет себе целюхенький флейт и будто подмигивает. Ребятки, гляньте-ка на меня, на красавца! Зачем вам это протекающая лохань, когда есть я? И ты, разумеется, не смог отказаться, «От искушения проверить это на деле!» Криво усмехнувшись, я показала на опустевший стакан, который мой собеседник тут же поспешил наполнить. «А то! Что я, девица, чтобы ломаться?» «Нет, на девицу этот матершинник не тянул даже отдаленно. Подозреваю, церемониться ты не стал и нахрапом изъял то, на что положил глаз». «Как видишь!» — хитро подмигнул пират, разведя руки в стороны. «Флейт наш, а испанские пидыб — крысы, выдававшие себя за голландцев. Вместе с нашей старушкой, упокой ее душу морской дьявол, почили на дне!» «Аминь!» — я салютовала ему фужером и сделала глоток. «Помнится...» «Ты что-то говорила сокровище. Что это за история?» «Ну да, так все и было. Чтоб меня акулы съели. Когда мы захватили этот борт, то один из испанцев, по виду главный, пытался нас на... подкупить. Точно так. Сказал, что их целью было торговое судно, перевозившее несметные богатства» и что, если мы поторопимся, то сможем захватить его раньше, чем до него доберутся тохмельские ястребы, к которым ты, по-видимому, уже себя не относишь, разрешил решил все сделать втихаря. Обижаешь, Роза, б... сволочью буду! Когда это я что делал втихую? Не знай я этого плута раньше». Легко могла бы поверить, глядя в широко распахнутые невинные глаза. Просто подумал, если не поспешу, то куша достанется кому-нибудь не из братства. Тем же кукарачам, к примеру. Кукарача — таракан, оскорбительное прозвище испанцев. Поэтому мы немежко понеслись вдогонку, а тут ты. Разочарование Гастингса невозможно было не заметить, хотя он очень старался его скрыть. Ухмыльнувшись, я залпом допила остатки вина и поднялась. На языке крутился дерзкий ответ, и пока я раздумывала, стоит ли мне его озвучивать, повернулась к рабочему столу сплошь заваленному картами. Мое внимание привлекло та, что была развернута. Первое, что бросилось в глаза, то, что все названия были на испанском языке. В иной раз я не придала бы этому особого значения, так как уже изначально знала, кому прежде принадлежало трофейное судно. Но вот маршрут, он был проложен от барабийской границы. Это меняло всё. С изменившимся лицом я так стремительно подскочила к Гастингсу, что он, в это время смакующий свою отраву, от неожиданности поперфнулся. Жидкость попала не в то горло, и он сильно закашлялся. Не контролируя эмоции, я с размаху хлопнула кулаком по его спине и, кажется, слегка перестаралась. Смачно рыгнув, мужчина повалился на пол. чтоб тебя! думал «Хана! Ты же из меня весь дух вышибла!» Однако, если он рассчитывал на сочувствие, то просчитался. Мне сейчас было не до него. Вместо этого я склонилась над пытающимся самостоятельно встать пиратом. «Где, говоришь, тот главный, который хотел тебя подкупить? Он здесь, на корабле?» «Черт! Да не тряси ты так меня!» Последнее вытрясешь. Чего спрашивала? А, тот. Нет уж, извиняйте, но посторонних на корабле не держим. Всю прежнюю команду связали и переправили на нашу разбитую старушку. А как чуть отошли, торжественно устроили им погребальный пушечный салют. Эх, ты бы видела, как наша девочка... «Красиво ушла под воду! Будьте этим, как их, рифмоплётом!» — щёлкнул пальцами Гастингс, довольный, что смог вспомнить такое сложное для его ума слово. «Описал бы это в стихах!» Увы, мной его старания не были оценены по достоинству. Яростно пнув ногой стул, я молча выбежала из каюты. Снова тупик. Словно злой рог в очередной раз сыграл со мной злую шутку. Оставшийся до Тахмиля путь прошел без каких-либо происшествий. Попутный ветер весело надувал паруса флейта и гнал его вперед. Я стояла на капитанском мостике, положив руки на штурвал. В эту минуту я была почти счастлива. Море, добрый друг с которым, как я думала, нас навеки разлучили, снова был со мной. Громкими криками пролетающих над головой птиц игривыми всплесками волн и веселыми стаями проплывающих дельфинов оно приветствовало меня, делая все, чтобы мое путешествие в его обществе было максимально приятным и комфортным. И все же... Не в его силах было утолить печаль, поселившуюся в душе. Соленые брызги на лице смешались со слезами. Я безумно тосковала по Тео. Как он там без своей мамочки? Что ест? Что пьет? Не заболел ли часом? Не обидел ли кто? Я сходила с ума от беспокойства. Умом прекрасно понимала, что мой малыш в безопасности. Рядом с ним самые доверенные люди, Но сердце, материнское сердце, разрывалось от боли разлуки. Еще бы! Кому-кому, а мне-то было хорошо известно, каково это — жить вдали от своих любимых. Выросшая в холодных стенах Берийского монастыря, не знавшая родительской ласки, с появлением в моей жизни Тео я делала все, чтобы мой мальчик никогда не узнал, что такое одиночество, и недостаток любви. Поклявшись никогда не оставлять сына одного в этом жестоком и безумном мире, но из-за сложившихся обстоятельств вынужденная нарушить собственные обещания, я терзалась такими мучениями, от которых впору было лезть в петлю. Делая вид, что вытираю пот со лба, я украдкой смахнула слезы. Не гоже команде знать о моей слабости. Кстати, о команде. Большая часть матросов была мне незнакома. Видимо, их набрали уже после моего возвращения в Баравию. Поэтому изначально мне приходилось все время держать ухо востро. Месяцами пропадающие в море и изголодавшиеся по женской ласке самцы представляли потенциальную угрозу. Как знать, вдруг кому-нибудь из них взбредет в голову, что он может претендовать на единственную женщину на корабле. Разбирайся с ними потом еще. Однако мои опасения оказались напрасными. Каждый член берегового братства был наслышан о пиратской королеве Розе и ее крутом нраве. Поэтому весь интерес команды Гастингса ограничивался наблюдением за необычной пассажиркой издалека. Тем более, что наблюдать им было зачем. Чтобы как-то отвлечься от тяжелых дум и скоротать время до конца пути, я решила вернуться к прежним физическим упражнениям, довольная тем, что роды и праздный образ жизни почти не сказались на моей форме. За неимением другого партнера я в шутку попросила Арно мне ассистировать и была крайне удивлена когда мой воспитанник взялся за оружие. Стервец ничуть не лукавил, когда говорил, что многому научился от своего приятеля Нину. Черт! Да Арно был великолепен! Мне приходилось прилагать усилия, чтобы парировать сыплющиеся как град удары. Его скорость и выносливость поражали. Вкупе с молодостью и напором они компенсировали недостаток мастерства, делая парнишку противником, к бою с которым необходимо было подходить со всей серьезностью. Приходилось все время быть на чеку, продумывать каждый шаг, выпад, финт. Тренировочные поединки на свежем воздухе привлекали нешуточный интерес со стороны членов экипажа. Время от времени к нам присоединялись желающие помахать оружием, и тогда начиналось самое интересное. Свободно фехтуя обеими руками, я наглядно демонстрировала своему протеже, как эффективно справляться с несколькими противниками сразу. И с гордостью отмечала, как он схватывал все на лету. Вдвоем мы загоняли добровольцев на ванты, откуда они спускались только после обещания не использовать против нас оружие. За делом время прошло незаметно, и вот уже вдали показались величественные очертания островов, долгие годы служивших мне домом. С едва сдерживаемым волнением я приникла к глазку подзорной трубы, непроизвольно отмечая изменения, произошедшие со дня моего отплытия отсюда. Капитан Патрис, со слов Гастингса, оказался не только прекрасным руководителем, но еще и отличным стратегом. Привлекая дополнительные инвестиции, он заселил пустующий вокруг цитадели острова, превратив его в своеобразный торгово-промышленный центр, значительные средства от которого существенно пополняли и без того немалую пиратскую казну. Со стороны... Тахмиль казался очень мирным и безопасным местом, таким своеобразным оазисом посреди бескрайних вод. Но это была лишь иллюзия, рассчитанная на несведущих. Расположенная в самом центре этого островного рая крепость по-прежнему оставалась грозной пиратской водчиной собственным флотом заставляющим трепетать большую часть Средиземноморья и по-прежнему контролирующий всю зону Гибралтара. Опустив трубу, я нервно выдохнула. Вопреки желанию, волнение охватило меня с головой. Нахлынули долгогонимые прочь воспоминания об этом удивительном месте, где я была когда-то счастлива, познав глубокое чувство любви. И одновременно с этим безмерно несчастно утратив это прекрасное чувство навсегда. Повернувшись к стоящим рядом Гастингсу, я передала ему трубу и начала медленно спускаться с капитанского мостика, но затем вдруг остановилась и, немного подумав, вернулась обратно. «Капитан, распорядитесь, чтобы мое прибытие на Тахмиль осталось в тайне. До тех пор, пока я не решу открыться...» Команда обязана хранить молчание. «Не изволь беспокоиться, Роза, ты же меня знаешь. Если хоть один из этих г... говорунов...» Быстро поправился старый лис, специально повышая голос, чтобы его было слышно. «Попробует что-то о тебе бякнуть, я лично отрежу его причиндалы и заставлю их съесть. все слышали Посчитав, что сказала достаточно, я спустилась вниз в поисках Арно. Нужно было согласовать с ним план дальнейших действий и подготовиться к высадке на берег. Ну что ж, Тахмиль, здравствуй, добрый друг. Я вернулась. Надеюсь, ты поможешь найти ответы на вопросы, ради которых мне пришлось разлучиться с сыном, и проделать столь длинный и полный опасностей путь.